453. Июнь 18. Матерь мира. Много веков тому назад люди чтили меня под другими наименованиями. Чтят и ныне под разными, но на не корень почитания мертв. Потому эпоха моя начинается с утверждения матери мира в новом понимании и в новом аспекте. Камень венца космического магнита поворачивается к земле другой своей гранью. Это новое, к сроку достигающие Землю, заключается в новых лучах и мощного воздействия их на сознание человека. Мировое пространство, невидимые лучи и новое небо, и новая Земля для человека. Новое должно заменить старое, космически разрушаемое на вашей планете. Действует космический магнит. Но ведь это только начало. Столько еще впереди. Формы, жизни и устроение человеческого общества с планеты моей переносятся на вашу. Отсюда такие сдвиги. Переустройство мира нелегко, но свет будущего искупает сумерки и трудности смещения. Израсходовавшие себя энергии уходят, чтобы быть замененными новыми. Старые формы жизни не в состоянии выдержать наплыва новых энергий, и потому разрушаются. Чем шире и скорее люди примут в сознании новые формы, тем легче будет для них процесс смещения и замены. Но для этого сознание должно быть расширено достаточно, чтобы вместить. Кто останется почитателем прежних, изжитых и уходящих форм жизни, будет вместе с ними разрушен. Вино новое в старые мехи не вливают. Новое сердцем примите, ибо идет от звезды.